Робер и Антуан заметили, что руки мадам Дюмарбр дрожат от волнения. Она была совершенно раздавлена горем и не видела никакого выхода из роковой дилеммы. Или она станет помогать мужу и дальше, и тогда те выполнят свою угрозу, или предоставят все судьбе. «Но так же нельзя!» — воскликнул вдруг Робер. «Надо же что-то делать!» Мадам Дюмарбр испуганно посмотрела на него. «Нет-нет, я прошу вас, подумайте, чем рискует Люфьен, и о том, чем рискуете вы, если попытаетесь что-нибудь сделать. Я себе никогда этого не прощу». ребер не настаивал. Он лишь бросил на Антуана многозначительный взгляд. «Но разрешите нам все-таки осмотреть типографию», — попросил он. «Я не думаю, что это представляет какую-то опасность». «Пожалуйста, если хотите». А я бы предпочла больше туда не ходить. Меня эта типография в ужас приводит. С нею связано столько кошмарных переживаний. Антуан и Робер вышли во двор. Мы хотели новостей, вот мы их и получили. Угрюмо проворчал Робер. Да уж, они еще не дошли до середины двора, как соседская собака залилась громким отчаянным лаем. Видишь, как ее разрывает. Не мешало бы ее немного подрессировать». Я где-то читал, что полицейские собаки, например, никогда не лают. постойка Антуан, перебив его, замер на месте. Ты не находишь, что тут есть что-то странное? Что ты имеешь в виду? Ну, сам подумай. Рядом за забором собака, которая поднимает лай. И какой лай? Каждый раз, когда кто-нибудь здесь появляется. Но ведь дюмарбры не говорили, что собака их разбудила? И мадам Дюмарбр ни словом не обмолвилась, что слышала вчера вечером лай. А ведь те наверняка должны были пройти через двор, когда уводили Лулу. Вот это не кажется тебе странным? Может, мадам Дюмарбр просто не обратила внимания? Знаешь, когда поблизости постоянно лает собака, к этому привыкают? Хм. И все-таки я бы ее спросил. Они подошли к типографии. Робер повернул выключатель, и яркий свет залил помещение. Пол все еще был усеян литерами. «Вандалы!» — воскликнул Антуан. «Хотел бы я знать...» Вдруг он замолчал. Робер меж тем подошел к стеллажу, где в наборных ящиках лежали уже подготовленные к печати статьи. К остальным они не притронулись. Что ж, тем лучше. Робер, удивленный молчанием Антуана, обернулся к нему. Эй, ты слышь Они не... Постой. Кажется, я знаю. Робер подошел к нему. Знаешь что? Знаю, как найти Лулу. Робер открыл рот. Казалось, он забыл, что должен вдохнуть. И теперь силится вспомнить, что ему сейчас нужно сделать. Наконец он произнес. Нет. Антуан тер себе нос с такой скоростью и энергией, какой Робер еще никогда у него не видел. Ну вот как. А ты мне поможешь. Понимаешь, я увидел эти штуки, и у меня вроде бы что-то щелкнуло. Он показал на типографские литеры, что валялись на бетонном полу. Литеры? Причем тут они? Представь, мне только что пришло в голову. Это очень, очень странно, но это все-таки шанс. Слушай, ты объяснишь мне, в чем дело? Или так и будешь ходить вокруг да около? «Не подгоняй меня, пожалуйста, иначе я потеряю нить!» Роберо молк, однако видно было, что он просто сгорает от нетерпения. «Значит так, это было только что в гараже. Папаша Арнольд сообщил мне, что с сегодняшнего дня я могу считать себя механиком. Поздравляю, старина!» «Да помолчи ты!» «Я так обрадовался, что схватил Чомаба и закружил его в вальсе хорош «Хороший кавалер!» «Нет-нет, я без всякой иронии!» «Ирония и в самом деле неуместно Держу пари, ты не угадаешь, что у него выпало из ладони?» «Выпало? Что в него могло выпасть?» «Сдаюсь. Такая вот штука, как эти. Или две?» Робер опять широко открыл рот, округлил глаза, потом покачал головой, сощурился и сказал, «Прости, Антуан, но твои умозаключения не кажутся мне блестящими. Причем тут типографские литеры». «В ладони умело». Он вдруг замолчал и тихо воскликнул. «Ты что, хочешь сказать, что он их нашел в машине, которую чистил сегодня?» «Именно это я и хочу сказать. Но тогда это же великолепно. Достаточно только узнать, в какой именно и...» «Минутку». «Этого достаточно, как ты говоришь, но, мне кажется, смело это будет несколько трудновато. Ну, все же, если подойти с умом, надо отвезти его в гараж, там он, по крайней мере, сможет показать ту машину. Будем надеяться. Но, мне кажется, мы ничего не должны пока говорить мадам Дюмарбр по двум причинам. Во-первых, еще неизвестно, есть ли в этом какой-то резон, а во-вторых, это ее только еще больше растревожит. На всякий случай я возьму с собой несколько литер». «Кто знает, может, так мило будет легче вспомнить?» Они вышли из типографии. Проходя мимо двери в подвал и увидев сорванные печати, они ненадолго остановились. «В общем, первый номер мессаже, по-видимому, свое дело сделал», — заговорил Антуан. Тут в соседском дворе снова залаяла собака, вслед за тем раздался голос «Тихо, Карус! Перестань, собачка!» Собака недовольно заворчала и смолкла. Да, в самом деле, еще ведь эта история с собакой. Не забудь, надо спросить у мадам дюмарбер слышала ли она лай. Мадам дюмарбер без колебаний ответила, что никакого лая она накануне не слышала. Собака вообще молчала, можно сказать, весь вечер, потому что во дворе у них с какого-то времени никого не было. А в предыдущие несколько дней, когда приезжала полиция, Она надолго задумалась, потом ответила, «Нет, не думаю. Хотя, конечно, мне трудно сказать с полной уверенностью. Но почему вы об этом спрашиваете? Потому что мне это кажется странным, мадам, когда кто-то принес в подвал пресс. А его ведь не так-то просто было тащить. Потом, когда кто-то увел Лулу, эта собака всегда такая злобная, даже ухом не повела. Боже мой, в самом деле. И что отсюда следует? «Пока ничего, мадам», — с искренним сожалением ответил Робер. «Только то, например, что собаки в этих двух случаях не было во дворе. Или она очень хорошо знает тех, кто сюда приходил. По крайней мере, одного из них. Вы знакомы с хозяином собаки?» «С соседом?» «Конечно. Очень почтенный человек в возрасте. Холостяк или вдовец, кажется. Они с мужем часто разговаривали через забор. А как его зовут, вы знаете?» Мадам Дюмарбр задумалась. «Постойте-ка. Да, как-то раз почтальон бросил нам по ошибке письмо, которое было адресовано ему. Я запомнила имя. Оно было немного необычным. Ансельм Таракар. Точно. Я думаю, он рантье или пенсионер. Вы думаете, он имеет какое-то отношение к нашему делу? Что вы? Совсем нет, мадам». то спешил возразить Робер, который понял, что «маму Люсьена все эти вопросы неминуемо растревожат, она воспримет их как начало расследования, обещающего верный результат». Глава 10. И вот Антуан и Робер снова стояли на площади, пытаясь навести порядок в своих мыслях и сообразить, с чего же им теперь начинать. Самое неотложное дело, я думаю, узнать, в какой машине мило нашел типографские литеры. Ты согласен?» — спросил Робер. — Да, давай сделаем это, не мешкая. Они двинулись к гаражу. В общем, так. Если попытаться понять, почему пёс в тот вечер не лаял, то остаётся повторить то, что я сказал мадам Дюмарбр. Он или был в доме, что, правда, не помешало бы ему услышать шаги и залаять, или знал тех, кто здесь орудовал. А может, и сам хозяин собаки был среди них. Вот только... «У Ансельма Тракара, кажется, нет машины». «Почему ты так считаешь?» — спросил Робер. «Мне кажется, у соседа нет гаража. Во всяком случае, мы бы видели иногда перед домом машину. Мы ведь довольно часто приходили к Лулу. В самом деле. Во всяком случае, если хозяин не ставит ее куда-нибудь в другое место, все равно машину, если она есть, нельзя не заметить». Они спорили всю дорогу, но так и не пришли к согласию относительно того, как найти подход к мило Антуан склонялся к тому, чтобы действовать, как он выразился, с наскоку, не давая бедняге возможности увильнуть от ответа. Робер, напротив, предпочел бы добиться результата с помощью ласки и доверительного тона, чтобы совсем не сбить несчастного слабоумного парня с толку. — Ну ладно, пусть будет по-твоему, — махнул рукой Антуан. Ты начнешь тихо и вкратчиво. А если ничего не получится, я возьму дело в свои руки. мило сидел на пороге своей коморки и подбрасывал на ладони две литеры. Словно это были игральные кости. Его неловкие движения и само это детское занятие вызвали у Робера неприятные ощущения, близкое к тошноте. Да, задачка не вдохновляет. Вздохнул Антуан, более привычный к этой картине. Ну что ж, «Давай, начинай!» Робер с широкой улыбкой подошел к мило Тот, заметив его, быстро спрятал литеры в карман. «Привет, мило поздоровался Робер. «Ты, я вижу, классно развлекаешься. Во что это ты играешь? А у меня тоже есть такие штучки. Такие кубики, как твои!» Искра любопытства мелькнула в круглых пустых глазах недоумка. Робер вынул из кармана одну литеру и показал мило Тот проворно вытянул руку и попытался схватить металлический кубик, но Робер отдернул ладонь. «Знаешь, Мило, я тебе дам еще пять таких штучек, если ты... Если ты будешь так добр и скажешь, где ты их нашел». Мило еще больше округлил глаза, вздохнул и, не глядя на Робера, ответил, «Не нашел, это мои». «Ну, конечно, твои. Ты их нашел в машине, да? В автомобиле? В каком?» мило перекатывая голову с плеча на плечо, старательно высунул язык и повторил «Мои». Робер сделал еще две-три попытки, но Чомап стоял на своем. «Дай-ка я», — сказал Антуан, видя, что Робер теряет терпение. «Может, мне больше повезет». Он подошел к мило сурово нахмурив брови, вытащил из кармана блокнот и карандаш и, не говоря ни слова, стал что-то писать, время от времени поглядывая на бедного парня. Тот забеспокоился». Видя это, Антуан приступил к делу. «Ладно, мило слушай меня внимательно. Я тут написал жандармам, что видел у тебя в руках вещи, которые ты украл из одной машины в гараже. Из машины, которую ты сегодня мыл. Жандармы придут завтра утром, арестуют тебя и посадят в тюрьму». «Ты понял? В тюрьму!» Бедняга побледнел. Роберу стало жалко его. Только мысль, что обман этот необходим, он единственный способ найти след Лулу, ну и еще утешение, что прием этот, хотя и жестокий, но все же не более чем розыгрыш, удержали его от вмешательства. «Нет, не надо в тюрьму, нет, надо!» Неумолимо продолжал тоже, чувствуя себя не в своей тарелке, Антуан. «В тюрьму! Или ты скажешь, где ты их нашел, и тогда я отдам тебе остальные...» и улажу дело с хозяином. «Не знаю». «Знаешь? Подумай получше». «Какого цвета машина?» мило нахмурив лоб, открыл рот и, наконец, сказал «красная». Антуан оглядел машины. «Есть ли среди них красная?» «Ты точно знаешь, что красная?» «Красная», — эхом повторил мило Антуан оставил его и вернулся к Рабер. «Я уверен, сегодня в гараже не было красной машины». И вообще, насколько я помню, в окрестностях никогда не было красных машин. Может, ты видел? Нет, я тоже не видел. Что же делать? Чувствую я, он больше ничего не скажет. Он теперь будет повторять одно и то же. Черт возьми, не было сегодня в гараже красной машины. Я все больше в этом уверен. Мело врет. Он боится, что придется вернуть литеры. Подожди, попробую по-другому. Он вернулся к мило который стоял на месте, вывалив язык и ждал продолжения. «Машина была черная, верно, мило Тот, не колеблясь, ответил «Черная?» «Да, красная!» Антуан издал рык, от которого бедняга Чо Мап испуганно вскинул руки. «Отдай ему литеры, Робер, я все понял. Отдай быстро и пойдем, я знаю, что делать!» Добер ничего не понял, но подчинился и поспешил за Антуаном, который решительно направился куда-то. «Ну что, ты, может, скажешь, в чем дело?» — крикнул он. Молчание друга стало уже раздражать его. «Да все очень прост. до да смешного прост. Этот дурачок не врал. Тебе это ничего не говорит черный автомобиль с красными сиденьями?» «Постой, но это же машина майора Шарена!» «Вот именно!» «Машина господина майора, который всегда казался мне таким же майором, как ты илья я!» Робер воскликнул в свою очередь. «Теперь-то я понимаю, почему он на меня так смотрел в минувшее воскресенье и заявлял, что хотел бы потолковать с инспектором Икс, кое-что ему объяснить. А я-то еще решил, что он просто хвастается, хорохорится перед другими». Антуан протяжно свистнул. «Однако и замахнулись же мы с тобой». Не знаю. Ты вообще представляешь, во что мы вляпались? Это же самая важная шишка в наших краях. Говорят, он собирается баллотироваться в муниципальный совет на следующих выборах и даже надеется стать мэром. Нет, ты представляешь? Что же значит, то, что мы собираемся сделать, будет на благо обществу. Итак, решено, мы продолжаем. Было бы жаль пропустить такой шанс. Сейчас мы идем... «Ансельму Трюк? Э, как ты сказал? Ансельму Тракару. Согласен, идем по дороге, Робер предложил. Я думаю, есть смысл разделить задачу. Прежде всего, надо точно установить, есть ли у нашего Ансельма машина. Представь на минуту, что у него тоже есть черный автомобиль с красными сиденьями Вот будет фокус. Значит, «Ты выясняешь насчет машины, а я насчет собаки». «Идет?» «Идет. Сейчас моя очередь. Жди меня здесь». Робер остался около беседки, где по вечерам играл оркестр. Антуан же направился к дому, который соседствовал с типографией дюмарбра «Вот будет потрясно, если Тракар окажется членом шайки». Тогда все станет ясно, и молчание собаки, и знание места, не говоря уж о том, что он оказался среди первых, кто наблюдал за прибытием полиции. Но лишь бы только он не спустил Антуана с лестницы. Однако Антуан пробыл у Тракара довольно долго. Робер беспокоился, начинало темнеть. «Мама наверняка волнуется», — подумал он. «Вот-вот время ужина подойдет». «Что там делает Антуан, черт возьми?» «У меня же не останется время сходить к Тракару». Но Антуан наконец появился, улыбающийся и сопровождаемый до порога самим Ансельмом Тракаром. Как только Ансельм ушел в дом, Робер подбежал к другу. «Ну что? Я уж думал, ты там заночуешь. Тебе нет никакой необходимости идти туда, старина. Я убил сразу двух зайцев, даже трех». У Ансельма Тракара нет машины, и если он решит обзавестись транспортом, то обещает стать клиентом папаши Арнольда. Дальше. Собака у него всего два месяца, и знаешь, кто ему ее подарил? Угадай. Не задавай дурацких вопросов. Как интересно я могу угадать? Собаку ему подарил майор шаррен собственной персоной. Вот так, старина, только и всего. И его собака лежит на дворе. «На том же месте, что и днем, и она никогда не лает по ночам, слышишь? Никогда с того самого дня, как живет у него. Это у нее вроде детской болезни». «Но как ты все это из него вытянул?» ты «Очень просто, старина, я ему сказал, что мой патрон, папа Шарнольд, автомеханик, ищет собаку. Причем точно такой породы, как эта. И что я как раз такую собаку видел здесь, ну и так далее». И, дескать, папаша Арнольд готов заплатить, сколько тот попросит. Представляешь, как я дрожал? Вдруг он возьмет и Хорош бы я был с собакой в руках. Ладно, хватит про Ансельма и про его собаку. Теперь это не так важно. Зато есть кое-кто, кто по макушку в дерьме. Это наш майор. Вот будет новость. Вот будет сенсация, если второй номер нашей газеты разнесет ее подписчикам. Когда я вспоминаю этого осла Бавера с его низостью, у меня просто кулаки чешутся. Эй-эй-эй, успокойся, пожалуйста. Не забывай, сейчас главное вырвать лулу из лап этого негодяя. Причем, по возможности, тихо, чтобы не сделать хуже. Антуан вдруг поперхнулся. Локоть Робера отнюдь нежно вошел в соприкосновение с его ребрами. Эй, потише! Он не закончил. Роберт сделал ему знак, приказывая немедленно замолчать. «Не оборачивайся», — тихо произнес он, — «за нами какой-то тип следует». Они продолжали идти вперед, постепенно ускоряя шаги. На углу площади ноги в руки, понял? Надо от него оторваться. Едва свернув за угол, они дружно рванулись вперед. Это был настоящий спринт. «Стоп!» задыхаясь, сказал Роберт спустя несколько минут. «Давай спрячемся в подъезде. У меня есть одна идея». Они вбежали в темный подъезд и прикрыли за собой дверь. «Теперь мы за ним станем следить. Он поймет, что потерял нас и пойдет обратно. А мы следом по разным сторонам улицы. Ясно?» «Ясно». «Они видели, как мимо них большими шагами прошествовал кто-то невысокий и худощавый?» «Только бы он не свернул куда-нибудь», — прошептал Антуан. Несколько минут они ждали, затаив дыхание. «Смотри, вот он!» В самом деле человек шел теперь в обратном направлении. Он, видимо, понял, что упустил их, и от угла улицы Рампар повернул назад. но Он остановился почти точно напротив двери, за которой, сдерживая дыхание, затаились Робер и Антуан, но, оказывается, он лишь закурил сигарету и сразу двинулся дальше. «Считаем до 10 и за ним!» «Ладно, сейчас!» «Антуан вышел первым, сразу перешел улицу и зашагал по противоположному тротуару. Затем появился Робер. Человек свернул в боковую улицу и стал удаляться от площади. Робер с Антуаном шагали за ним на расстоянии шагов двадцати. «Только бы он не обернулся», — думал Робер, которого очень смущали освещенные витрины магазинов. Но человек шел вперед быстро и энергично, по-видимому, не допуская даже мысли, что за ним может быть слежка». Он прошел мимо монастыря Святого Петра, затем пересек площадь скотного рынка, огороженную металлическим барьером. У Робера с Антуаном не было больше сомнений, человек направляется к отелю «Испания». Они заметили, что он одет в темно-серый габардиновый плащ и шляпу из прорезиненной ткани с двумя маленькими черными отверстиями на тулье, хорошо видимыми в свете витрин. Человек вошел в ту дверь отеля, за которой находились птицы, «Кафе и ресторан». «Знаешь, что мы сейчас сделаем?» «Сказал Антуан». «Нет, но, кажется, сейчас узнаю». «Введем в игру Людовика. Пускай он обслужит нашего парня». Людовик был сыном хозяина отеля «Испания». Он ходил в четвертый, но, конечно, он будет польщен, если кто-то из старичков попросит его об услуге. «Согласен, только нам придется пройти через офис». Они направились к служебному входу. Наконец-то расследование начинало походить на расследование. «И давай поскорее, Антуан. Время ужина на носу, и мне не хотелось бы объясняться с родителями», — сказал Робер. «Только бы Людо оказался на месте». Глава 11 Офис был пуст, если не считать одной старой дамы, которая, сидя за столом, чистила фрукт Прежде чем войти, Антуан и Робер постучали. Старуха, тем не менее, подпрыгнула, увидев их. «Ох, вы меня так напугали!» — воскликнула она пронзительным визгливым голосом. «Глухая должно быть! Слишком громко говорит!» — проворчал Антуан. «Ничего себе! Как же нам с ней объясняться?» Но тут открылась дверь кухни, и в офис вошел сам мсье Ранье, отец Людовика. На нем была белая униформа и поварской колпак, под которым его полное лицо казалось еще более красным. «Вам что-нибудь нужно, молодые люди?» — спросил он. «Добрый вечер, миссия вежливо сказал Робер. «А Людовик здесь?» «Да, он в зале. Хотите пройти к нему?» «Мы, в общем...» «То есть, лучше позвать сюда?» «Ладно, согласен». «Людовик, подойди-ка на минуту, пожалуйста». Людовик вошел хмурый, видимо, беспокоился, зачем его зовут. Когда он увидел ребят на его круглом, как у отца, лице, обрамленном коротким ежиком темных волос, засветилась облегченная улыбка. «Привет, Боб!» «Привет, Антуан!» «Вы что, меня пришли навестить?» Робер улыбнулся. Людо явно был рад тому, что зачем-то понадобился ученику третьего класса. «Да, старина, мы бы хотели тебя кое о чем попросить». Людо понял, что Робера смущают посторонние уши и быстро сказал, пойдемте со мной, там нам не будут мешать. И повел их в маленькое помещение за кухней, которая служила, видимо, кладовой. Значит так, причины долго сейчас объяснять, но нам нужно, чтобы ты присмотрелся к одному из клиентов. Это для газеты, ты ведь понимаешь? Если тебе удастся выведать что-нибудь интересное, твое имя появится во втором номере «Мессаже».